На восточном берегу Таймыра, когда мы там стояли в устье одной из речек, я набрёл на рощицу карликовых берёзок и наломал для себя несколько веников. Паровая баня на мот была изобретением Сундбика и представляла собой крохотное, обшитое некрашенными сосновыми рейками помещение, в котором с помощью небольшой каменки, раскалённой нефтяной форсункой, Создавалась вполне банная атмосфера. Остальные члены экспедиции уже вымылись и напарились, и угощались чаем и кофе в кают-компании. В бане стояла лохань с горячей водой, и вторая для разбавления с ледяной. Кроме того, тут же, за дверью, прямо на палубе, был наметен целый сугроб чистого, свежего, мягкого снега для желающих. Мочалка была жесткой, вода горячая, И Першин стонал и мычал от удовольствия. Да ялонкин старался вовсю, натирал до красноты тело Першина, окачивал холодной водой, снова намыливал. И за всяк сил хлыстали жиденькой мелколистной полярной берёзкой. Выбегали на палубу, барахтались в мягком снежном сугробе и опять возвращались в палубу. Наконец, окончательно обессиленные оделись и вошли в кают-компанию. — Вы можете пользоваться нашей баней в дни, когда мы топим ее, — сказал Амундсен, — по пятницам. — Большое спасибо, — поблагодарил Першин. — Но мне все же неловко. — Почему? — удивленно спросил Амундсен. — Раз уж я вхожу в жизнь местных аборигенов, — ответил Першин, — то мне надо принять их образ жизни, то есть делить с ними все их невзгоды и, в частности, невозможность помыться. "Банилуйте", засмеялся Аменсон. "Да вы просто не знаете этих детей природы. Они не только категорически отвергают саму идею мытья тела, но и опасаются этого. Пожалуйста, я готов предоставить баню в их распоряжение, но они откажутся, уверяю вас. Не только откажутся, но и почтут за оскорбление такое предложение". "Может быть", сказал Першин, сжимая ли руки. И всё-таки, чтобы иметь право чему-то их учить, сначала я должен понять их жизнь. Должен вам признаться, улыбнулся его горячности Амундсен. Чем бы ни кончилось ваше затея переустройства России, вы мне крайне симпатичны. Вы мне напомнили мою молодость, когда я начинал свой путь исследователя полярных областей, большинство людей, с которыми я делился своими планами, принимали меня за фантазёра, часто подозревая в худшем, в недостатке здравого смысла. Вы идёте такими же неизведанными путями, какими я шёл в своё время, когда планировал открытие северо-западного прохода, покорение южного полюса. Першин соглашаясь кивнул, хотя про себя усмехнулся, уж очень несоизмеримыми были задачи и главные возможности. которые имели на сегодняшний день руководитель норвежской экспедиции и молодой представитель Советской республики большевистский комиссар Алексей Першин. Вчерашние подарки, несмотря на недовольное ворчание о них подиста Порфентьева, приехавшие раздали жителям становища, оставив себе на дорогу лишь маленькую талик кучая и сахара. А это баня И роскошные угощения в прекрасно обставленной каюте компании вызывали у Алексея мысль о каком-то предательстве.